Студия «А. Книга» представляет Эдгар Берроуз «Дочь тысячи джедаков» Читает артист Михаил Росляков К читателю Предлагая вашему вниманию необыкновенные записки капитана Картера, я полагаю, что будет не лишним сказать вам несколько слов об этой удивительной личности. Мое первое воспоминание о капитане относится к тем месяцам, которые он провел в доме моего отца в Виргинии, как раз перед началом Великой войны за освобождение негров между Северными и Южными Штатами. Я был тогда пятилетним ребенком, но помню отчетливо высокого, темного, атлетически сложенного человека, которого я звал дядей Джоном. Он казался всегда веселым и смеющимся. Он принимал участие в наших детских играх так же охотно, как и в развлечениях взрослых. Порой он часами сидел с моей старой бабушкой и занимал ее рассказами о своих удивительных приключениях во всех частях света. Мы все его очень любили, а наши невольники так прямо боготворили его. Это был отлично сложенный, широкоплечий богатырь, Более шести футов роста, с осанкой тренированного спортсмена. Великолепный образец настоящего мужчины. У него были правильные черты лица, черные коротко остриженные волосы и серые стальные глаза, в которых светилась несокрушимая воля. Манеры его были мягки и изысканы, и отличались тупо. той типичной вежливостью, которая присуща джентльменам Южных Штатов. Верхом он ездил так, что возбуждал удивление даже в нашей местности, славящейся своими наездниками. Я часто слышал, как мой отец бронил его за сумасбродную смелость, но он только хохотал в ответ, говоря, что не родилась еще лошадь, которая могла бы сбросить его». Как только вспыхнула война, он покинул нас, и я его не видел лет пятнадцать 16 Затем он неожиданно появился вновь. Самое удивительное было то, что он нисколько не постарел за эти годы. В наружности его не произошло никакой перемены. На людях он был таким же веселым собеседником, каким мы его знали прежде. Однако мне не раз случалось наблюдать за ним в те минуты, когда ему казалось, что он один. Он сидел тогда неподвижно, устремив взор в пространство, и глаза его выражали тоску и безнадежную печаль. Он любил подолгу смотреть на звезды, и только много лет спустя по прочтении его рукописи я понял, чего искал его взор. По его словам, по окончании войны он занялся организацией золотых приисков в Аризоне. Очевидно, ему повезло, судя по неограниченным суммам, которыми он располагал. Но на все расспросы об этом периоде жизни он или не отвечал, или давал уклончивые ответы. Он прожил с нами около года, а затем уехал в Нью-Йорк и купил небольшую усадьбу на Гудзоне. Я посещал его раз в год во время моих поездок на Нью-Йоркскую ярмарку. Мы в то время имели с отцом целую сеть магазинов в Виргинии. Капитан Картер жил в небольшом, но роскошном коттедже построенном у самой реки на Крутом берегу. В одной из моих последних посещений зимой 1885 года я заметил, что он был очень занят писанием, как я теперь предполагаю, этих самых записок. Однажды он просил меня в случае, если с ним что-нибудь случится, взять на себя заботу об усадьбе, и передал мне ключ от сейфа, который находился в его кабинете. Там, по его словам, хранилось его завещание, и я должен был обещать в точности исполнить все его распоряжения. Вечером, когда я пошел спать, я видел из окна на краю отвесной скалы над Гудзоном его фигуру, ярко освещенную луной. Руки его были протянуты к небесам, как бы с мольбой. Я подумал, что он молится, и удивился, потому что никогда не считал его религиозным. Несколько месяцев спустя после моего возвращения домой, кажется, это было 1 марта 1886 года, я получил от него телеграмму с просьбой немедленно приехать. Надо сказать, что я был его любимцем из всей нашей семьи. Эта телеграмма меня обеспокоила, и я сразу же выехал. Я прибыл на небольшую станцию, находящуюся в одной миле от его усадьбы утром 4 марта. Возница, поджидавший меня на станции, сообщил мне печальную весть. Утром на рассвете сторож нашел капитана мертвым. По многим причинам эта новость меня не очень поразила, но я поспешил скорее в его усадьбу, чтобы сделать необходимые распоряжения относительно его похорон. В кабинете капитана я застал сторожа, начальника местной полиции и нескольких соседей. Сторож рассказал, при каких обстоятельствах он нашел тело капитана, которое было еще теплое, когда он на него наткнулся. Оно лежало в снегу, вытянутое во всю длину, с руками, протянутыми над головой по направлению к берегу реки. Оно было найдено на том самом месте, на котором я видел капитана ночью с простертыми к небесам руками. На теле не было никаких следов насилия, и доктор определил смерть от паралича сердца. Оставшись один в кабинете, я открыл сейф и вынул бумаги, в которых я должен был найти его последние распоряжения. Некоторые из них были очень странны, но я постарался их в точности исполнить. Я должен был, не бальзамируя трупа, перевести его в Виргинию и поставить в открытом гробу, заранее построенном им, и, как я узнал потом, хорошо вентилируемом склепе. В своем завещании он особенно настаивал на том, чтобы я лично следил за правильным и, по возможности, секретным выполнением его распоряжений. Состоянием своим он распорядился таким образом, что в течение первых 25 лет я мог пользоваться только его доходами. После же этого срока все состояние переходило в мою полную собственность. Дальнейшие его распоряжения касались рукописи, которую я должен был хранить запечатанной в течение 11 лет. Опубликовать записки я имел право не ранее 21 года после его смерти. Странная особенность склепа, где до сих пор покоится его прах, состоит в том, что массивная дверь снабжена замком особой конструкции, который может быть открыт только изнутри. Эдгар Берроуз